Глава 19. Вездесущая тень. Если не можешь принести пользу всему человечеству, всё равно сделай что-нибудь хорошее, пусть даже для крыс. Так думал Дик, когда принял решение найти всех несчастных шпионов, которые до сих пор оставались на поводке у Страшиллы. Они не виноваты в том, что Лазария превратила их в оружье. Они не предатели, или предатели, но не по собственной воле. Я смогу это изменить, клянусь отрубленным хвостом. Если найти всех слуг Трелисницы, она лишится глаз и ушей на территории других орденов. Может быть, это не сильно помешает ей осуществить свои планы, но всё же удовольствие от этого страшила точно не получит. Дик опирался на своё чутьё. Черонит чертил в его сознании карты, где крыс уже побывал, где нет, а где обязательно стоит. Искал потоки силы, силовые лучи, необычные связи. Зверёк осматривал все кухни, исследовал учебные классы, шнырял между книжными шкафами, становился невидимым в переходах между ординами. Он проникал в комнаты учениц, подслушивал разговоры наставниц, почти перестал бояться драгунчих, стал вездесущей тенью комнисада, узнал все его секреты. Его усилия приносили плоды. Шпиона по имени Дино, приставленного к Красному ордену, он обнаружил в кабинете Учара Алерта. тайный ход начинался за огромным деревянным книжным шкафом, где крыс-шпион мог подслушивать и подглядывать за всем, что делает командир драгонщиков Камнесада. Дик обезвредил его первым, напал без предупреждения, порвал зубами контролирующую его струну, остатки силы забрал себе. Напугал бывшего шпиона до мелькающих шнырков в глазах. и отпустил с миром. «Теперь Страшилла не сможет следить за драгонщиками Камнисада!» В черном ордене крысо-шпион пряталась на полигоне, наблюдала за тем, как чара Альена обучает лучшую ученицу разрушительному нападению, неотразимому удару, который они называли «единственным». Этот лазутчик был серым, крупным и мускулистым, очень опасным. Дик почувствовал агрессию ещё даже не вступив с ним в контакт. Драка получилась жестокой. Вот тут-то крысу и пригодилась сила, которой поделилась с ним Юта. Он впервые выставил щит. Серый Не ожидал такого и сдался, пару раз укусив Дика за загривок. Этого шпиона звали Мартин. Порвать его силовую струну оказалось уже легче, ведь в таких делах многое дает практика. «Ха-ха!» — думал Дик. «Теперь Страшилла не узнает, научится ли Шане наносить неотразимый удар?» «Так ей и надо! Ага!» Бросив последний взгляд на разрушительниц, Дик скользнул прочь. У них свои дела, у него свои. Белый орден. Вот где он ещё не искал, а там точно есть шпион, как и во всех остальных. Дик, вдохновлённый двумя победами, не жалел сил и времени на поиски. Он искал, внюхивал, слушал. заглядывал в кабинет чары филиппы, в лечебницу в дельфарий, в лекарственный домик, в комнаты учениц. Он чувствовал, что шпион где-то рядом, но никак не мог ухватить его за хвост. На берегу у белой пристани, где Мариса и Витан проводили занятия с Дельфи, Дик наткнулся на Морака. Тот сидел тихо, и наблюдал за ребятами. Уши зверя стояли торчком, от головы шла мощная силовая струна. Нет, этот противник пока не по мне, подумал Крыс и тихонько удалился. Жаль, конечно, но справиться с когтявром он пока не мог. Почувствовав жуткий голод, он забрался в кухню получаров. Тут был просто рай для крыса, не страдающего плохим аппетитом. Местная кухарка готовила, возможно, даже лучше, чем хуга. Надо было в этом убедиться. Дик схватил кусок пирога с сыром и только собрался приступить к пиршеству, как вдруг услышал тоненький, сердитый голос. — А ну-ка, брось это! — Что? «Это не твоя территория!» Пропищала крыса, очень похожая на него самого. Лишь размером поменьше, да шерсть была посветлее и попушистее. «Мало того, что ты целыми днями рыскаешь здесь, вынюхиваешь и следишь, так еще и собрался съесть мою еду...» «Я? Ты что, видела меня? А ты что думал?» на следил тот, как стадо драгончиков. Это я, как стадо драгончиков, Дик задохнулся от возмущения. Но сердитая крыса продолжала наступать на него. А кто ещё? Мало Лазарий того, что я докладываю ей обо всём, что происходит на территории Белого ордена. Зачем она прислала тебя? Она что, мне не доверяет? А ну-ка, отвечай. Дик так растерялся, что лишился дара речи. Эта небольшая тёмно-серая крыса была какая-то особенная. От неё пахло так восхитительно, что голова Дика пошла кругом. Он влюбился с первого взгляда. Как тебя зовут? Спросил он, не обращая внимания на её сердитый вид. Вот ещё, стану я представляться каждому шпиону. И много тебе встречалось шпионов. Ты, да как тявр, ответила крыса. Тоже шастает здесь, когда ему вздумается. Меня зовут Дик. А тебя? Крыса немного помолчала, подозрительно глядя на чужака, но всё же представилась. Лизет. Ты шпионешь для Лазарии, я знаю. А ты как будто нет. Я уже не шпион. Меня освободили, с достоинством сказал Дик. И я могу помочь освободиться тебе. Лизет посмотрела на него с недоверием. Ты меня обманываешь. Ты зачем мне это? фыркнул Крис. Наверное, Хочешь занять моё место? Белый орден, самые лучшие и спокойные в комнесаде. И самая вкусная еда тоже здесь, уверенно заявила Лизет. Я, конечно, люблю поесть. Но нет ничего слаще свободы, сказал Дик. Я уже помог избавиться от поводка Мартину и Дино. Присоединяйся к нам. Мы все теперь свободны. Кажется, шпионка слегка заколебалась, но продолжала упрямиться. А доказательства? чара Лазари сказала, что тех, кто не будет подчиняться, ждут мучения в лаборатории. Она пообещала, что будет проводить на нас эксперименты до тех пор, пока мы не начнём мечтать о смерти. Хвостик Лизет задрожал от волнения. Дику стало жаль её. Конечно, она боится. Лазарь её запугала всех вокруг. Он ведь и сам ещё совсем недавно испытывал жуткий страх перед страшиллой. Всё будет хорошо. Я тебя спрячу, пообещал он. После того, как мы разорвём силовую струну, она уже не сможет тебя найти. Ты знаешь, что в библиотеке Семиглава жила манита? Вдруг спросила крыса. «Она следила за центральным замком!» «Ее следов я не обнаружил», — признался Дик. «Это потому, что она погибла во время трясения. Она была моей подругой», — схлипнула Лизет. «И пожить толком не успела». «Мне очень жаль, но ты можешь успеть!» Хотя Лизет все еще сомневалась и... Дик видел, что она, как и все остальные, очень устала быть шпионкой. Казалось, она уже готова согласиться, но тут в кухню ворвался Морок. Откуда он взялся, следил за Диком, размышлять было некогда. Крысы бросились в разные стороны, но котявр оказался проворней. Зажал хвост Лизет лапами, она только пискнуть успела. мелькнули острые зубы. "Стой!" в отчаянии вскричал Дик. "Стой! Не делай этого!" Кактявр смирил его тяжёлым взглядом. Крис не знал, понимает ли его морок или нет, но связь с Лазарией о этого зверя была более мощная, чем у любого другого шпиона. Порвать такую силовую нить гораздо сложнее. Какой он огромный! Что же делать? Лизет придушенно пискнула ещё раз, и Дик прыгнул. Скурячий мозг, нельзя бросаться на противника в несколько раз крупнее и сильнее и излей тебя, крутились мысли в его голове. Но мысли запаздывали, так как сам он уже ввязался в драку. Не знал, на что рассчитывает, но остановиться не мог. Прыжок оказался неудачным. Удар когтистой лапы отбросил его в угол кухни. Дик встал, пошатываясь. Лиззет всё ещё была в западне и еле дышала от страха. Нет, он её не бросит. Даже самая вредная крыса заслуживает свободы. Шани и Эльда сказали, что Дик может научить составить щиты. Сейчас ему это очень нужно. Крис сосредоточился. Он совсем маленький, но неужели он не сможет создать такой же маленький щит своего размера, но достаточно сильный, чтобы защитить его от когтей? Конечно, сможет. Кактявр следил за ним, сжимая кактистый капкан вокруг тела Лизет. Времени не было. Дик решился. Черонит горячо отозвался ему, как будто тоже хотел за что-то отомстить Кактявру. Вокруг крыса засветились черафекты, и он бросился в новую атаку. мощными прыжками, цепляясь когтями, забрался на стул, оттуда на стол, а со стола прыжок, и вот он уже летит над головой ошарашенного врага. Мурык этого не ожидал. Он пригнулся, Прижал уши, как будто испугался маленькой крысы, но Дик целился не в него. Его цель была над головой кактявра силовая нить. Зубы крысы сработали словно стальные лезвия, черонит не подвёл. Кактявр почувствовал, что его перехитрили и взвыл. Но теперь Уже он опоздал. Струна порвалась в тот момент, когда Морок отбросил Лизет и замахнулся гигантской лапой. Попал. Щит не выдержал. Раздался виск. Удар. Боль. Темнота. Джик не жалел. Приоткрыв глаза, он увидел над собой Мордочку страдающей, перепуганный Лизет. Не о чем жалеть. — Когтябр тут! — прошептал он, чувствуя во рту вкус крови. — Нет, он ушел, потерял интерес. Крыса всхлипывала, не зная, чем помочь. Она была такая красивая, что Дик чуть не улетел в облака. Но заставил себя вернуться. Мозг ещё работал. Слова давались с трудом. Позови Марису. Ты знаешь Марису. Её все знают. Она здесь самая добрая. Позови. Лизет всхлипнула ещё разок и исчезла. Сознание дико уплыло по волнам боли. Всё хорошо, нормально. Он сделал, что мог. Эльда бы одобрила. В следующий раз он очнулся в коконе света. Боль стала ласковой колыбелью. Я умираю. Если смерть такая светлая, То ради нее стоило жить. Как жаль, что Эльда не знает О том, что он сделал. Или Зет. Почему они не встретились раньше? Почему раньше он не думал О таких важных вещах? «Эй, уши истек!» Услышал он ласковый голос, Знакомый голос. Боль и свет отступили. Дик закачался в другой колыбели, в тёплых ладонях Марисы. Ты в порядке? Пока не могу сказать. Он услышал восторженный возглас Лизет и повернул голову. Крыса сидела рядом в сиянии белого света, исходящего от чеraniта Марисы. Какой яркий камень! «Просто больно смотреть!» «Ты жив!» — радостно воскликнула Лизет. «Кажется, да!» «Слава змею!» — выдохнула Мариса. Она сама как будто светилась. «Твоя подружка вовремя успела. Это она привела меня сюда. Дик, прошу, не надо играть со смертью!» Дик ничуть не обиделся. Ему было очень хорошо. Я играл не со смертью. А кое с кем пострашнее. Он сцепился с когтявром, я же говорила, пропищала Лизет, с огромным, злобным, диким зверем и победил. Счастье, что всё позади. Ты мог погибнуть, дружок. Спасибо, Мариса, выдохнул Дик. Ему не хотелось шевелиться, ведь он только что находился на самом краю. казалось странным, что после всего пережитого можно просто встать и пойти. Но своевременная помощь Марисы вернула его к жизни. И ещё тут была Лизет. Она смотрела на него, кажется, с восторгом. Впрочем, если бы он мог, то и сам посмотрел бы на себя с гордостью. Он только что порвал мощнейшую силовую струну, победил Морока. Страшилла больше не сможет следить за призрачным орденом, за тетей и мамой Эльды, за Чижаной и всеми остальными. Разве он не достоин восхищения? Дик сел, пошевелил лапами, поводил головой. «Кажется, я в порядке!» Наконец заявил он: "Воскрес, если можно так выразиться. Мёртвая крыса ещё поживёт". Он и сам понимал, что несёт какой-то бред, но сейчас мог позволить себе всё что угодно. Только что началась его новая жизнь. "Ну, раз с тобой всё в порядке, мне пора возвращаться к себе", заторопилась Мариса. Если меня обнаружат здесь ночью, у чара Филиппы будет очень много вопросов. Пока, пушистики, берегите себя. Пока. Спасибо, попрощался Дик. Марисса торопливо убежала, а они остались наедине с Лиззет. Долго молчали, глядя друг на друга. Дик никогда не лез за словом в карман, но сейчас почему-то утратил дар речи. Эта новая знакомая так действовала на него, и сама она, кажется, оробела. Ерунда какая-то, думал Дик. Да, он влюбился, но не совсем понимал, что с этим делать. Раньше ему не приходилось сталкиваться с таким сильным чувством. Он обожал Эльду, но это было совсем другое. Крис не мог подобрать слов и с каждой минутой терялся всё больше. "Наверное, мне пора", наконец проговорил он. Лизет смотрела на него. "Подожди минуту". — пролепетала она. — Да, я еще здесь. — Если ты еще не передумал, я бы тоже хотела освободиться от поводка Лазарии. — Вот это уже совсем другой разговор, — обрадовался Дик. — Только я... — Лизет снова задрожала всем телом. — Очень боюсь. — Я тебя понимаю. — Я тебя понимаю. Мне тоже было страшно сначала. Ты тоже боялся, что Лазарь тебя найдёт и накажет? Ну, не совсем так. Мне пришлось лишиться хвоста, усмехнулся Дик. Лизет, не понимающий, уставилась на хвост Дика, и он поспешил уточнить. Ну, сначала я лишился его, а потом отрастил второй. «О-о-о!» — серая крыса, кажется, восхитилась еще больше, а, может быть, решила, что Дик слегка привирает, чтобы произвести на нее впечатление. Трудно было понять, о чем она думает. Как бы там ни было, Дик предложил. «Если хочешь, то я могу спрятать тебя. У меня есть как бы убежище, дом, если хочешь». Там хватит места для нас двоих. Лизет опять замолчала. Неуверенность дико вернулась. Мысли в голове прыгали словно блохи. Но тишина пугала его больше, чем несвязные слова, поэтому он продолжал говорить. Я не пытаюсь сказать, что это будет наш общий дом. То есть, если ты не захочешь, то я могу его тебе уступить. Ну, перекантоваться где-нибудь ещё или буду спать неподалёку. Там в мастерской много укромных мест. В общем, если ты не хочешь, то я не настаиваю, но вариант неплохой. Он говорил и говорил, запутываясь всё больше, но остановиться не мог. Боялся, что ли, зат откажется. Но та подобралась ближе к нему и сказала тихонько: Я поняла, я готова, я не боюсь. И Дик, наконец, замолчал. Лизет подставила голову, чтобы ему было удобно. Крыс вцепился зубами в ненавистную силовую струну и разорвал последнюю ниточку, которая могла помочь Лазарии шпионить за орденами высшей школы. кому ни сада